«Расслабьтесь». Игла с тихим жужжанием покусывала кожу. «Я совершенно расслаблен». Вик положил голову на подголовник кожаного кресла. Покрытие истерлось. Изначальный цвет угадывался разве что по бокам. Да и то, свете ламп, искажался, делался мрачнее, словно бы прятался от взгляда, не желая раскрывать своих секретов. А секретов наверняка накопилось немало. В этом городе у каждого есть своя тайна. Почему не воспользовался лазерной коррекцией? Жирно подведенные глаза девушки-мастера над маской с интересом взглянули на клиента. Дешевле бы вышло. Я им не доверяю. Вик потерся затылком о подголовник. Волосы, сплетенные на затылке в тощую замысловатую косу из четырех прядей, неприятно давили на затылок и кололи в шею. Машина есть машина. Ну, понятно. Девушка подняла руку в черной латексной перчатке с тату-аппаратом, прицениваясь к изображению. «Стильно. А что означает?» Вик усмехнулся. «Сказать? Отшутиться?» И он выбрал второе. Вы, значит, Вендета. Был такой фильм давно». «Что такое фильм?» «Это как имиджи, только на плоскости. Как э, картина». Не смотрела. Коротко отрезала девушка. Помела пальцем кожу, оценивая кровоток. «Хороший?» «Занятный», — вздохнул Вик. «Она симпатичная». Русые до плеч волосы аккуратно заправлены за маленькие, прижатые к голове уши. Серые глаза холодного оттенка. Подведены слишком жирно, но это веяние моды. Сейчас все так ходят. А вот на запястье выбит один крохотный черный лист. Странно. Только коррекция. Зачем-то напомнил он любую сосредоточенными движениями мастера. «Ага». И машинка снова защипала кожу. «Это знак бесконечности?» Спросила она, чтобы занять себя разговором. Через маску голос звучит немного глухо, но все равно приятно. «Интересно, она свободна?» «Да, был когда-то». «А сейчас?» Вик безразлично следил за иглой выводящие замысловатые изгибы знака, оплёдшие два расходящихся луча латинской буквы «В», почти на изгибе локтя. И сейчас есть. А что ты делаешь после смены? Рука мастера замерла на доли секунды и потом снова тронулась по контуру татуировки. Иду домой. Провожу? Почему-то хотела, чтобы она сказала «да», но интуиция подсказывала другое. Нет. Почему? Вик улыбнулся, хотя знал, что она его не видит, сосредоточившись на работе. «Я живу недалеко, а я зайду в гости. Не нужно». Мастер стерла лишнюю краску, смоченную в растворе салфеткой. «Занято?» «Почему бы ей не согласиться?» «Сколько предложений поступает за день?» «Это всего лишь еще одно». «Да, занято». Коротко отрезала девушка и продолжила работу. «Меня зовут Вик. Виктор». «Последняя попытка». Я за тебя очень рада, Виктор, вздохнула девушка, присмотрелась к чернеющему на коже результату. Такой шрифт уже лет сто не использует. Где делал тату? На Терре. Давно. Почему-то хотелось по-дурацки улыбаться. Лет сто назад, усмехнулась мастер, снова погружаясь в работу. Где-то так, да, согласился Вик. А если приглашу на кофе? Нет. Пиво? Нет. «Неужели абсент?» «Не трудись, я с тобой никуда не пойду». И снова этот напускной холод в голосе. «Они все ломаются, но все равно идут. Нужен другой рычаг, вот и все». «Мне очень жаль...» Напустив сожаление в голос, выдохнул Вик. «Теперь придется провести вечер в одиночестве». «Цвет черный?» Нетерпеливо спросила девушка, снова поднимая глаза от работы. «Только черный?» Согласился Вик. В знак траура. По испорченному свиданию. Ты всегда так завязываешь знакомство? Она улыбается. Это даже под маской видно. Значит, все не так плохо. М -м -м -м -м. Обычно у меня выходит лучше, просто я немного растерян. Не каждый день встречаешь такую красивую и в то же время умную девушку. Я не знакомлюсь с клиентами. И снова заражал аппарат. А когда ты закончишь, и я перестану быть клиентом? — Тогда у меня закончится смена, и я пойду домой. — И вот они снова на исходной. — Что ж, значит, не судьба. — Значит, смогу проводить? — Нет. Вик поднял глаза к потолку. — Нет, значит, нет. — Первое время желательно не мочить. — Знаешь, да? По деловому, оглядев работу, девушка удовлетворенно кивнула. — Да, я в курсе. Вик спустил рука в толстовки, а девушка пальцем стянула маску на подмородок. Симпатичная. «Нет?» Спросил в надежде на последнюю попытку. И даже подкрепил вопрос самой лучезарной улыбкой из своего арсенала. «Нет. Мастер встала. Оплата принята», — услышал Вик. Банковский чип на запястье моргнул крохотным диодом, подтверждая транзакцию. Он поднялся. «Было приятно иметь с тобой дело», — прошептал он, делая шаг к ней, склоняясь к маленькому уху. Почувствовал, как напрягалась ее спина. Не переживай. Ухожу. Вот, возьми конфетку. Девушка, обернувшись, протянула вазу с маленькими леденцами в следе. За то, что хорошо себя вел. Вик улыбнулся и вытянул из вороха разноцветных шуршащих конфет одну из них, мелькнувшую красным боком. Благодарю. Приходи еще. Услышал он в спину. Не судьба. Данные обновлены. Виктор. том. Электронный администратор. Можно было ей не обновлять. Улицы перевели в ночной режим. Редкие фонари освещали проспекты ровно настолько, чтобы отличить мусорный бак от человека. Остальное муниципалитетом не предусмотрено. Вик вдохнул полной грудью воздух, направленный запахом жжёной резины. Арканум всегда вонял чем-то непотребным. Разве центральные районы убирались с особым рвением? В остальных же горожане были предоставлены сами себе. Высоко в искусственное небо взлетела сигнальная ракета – Бросая алые отблески на крыше многоэтажных комплексов. Где-то снова беспорядки. Надо будет обойти квартал. Ввязываться в драку не хотелось. Вик пошарил в кармане. Нащупав цилиндр электронной сигареты, сунул на штук в зубы и отправился по сумрачному проспекту в сторону дома. Мимо проскакивали спешащие к месту конфликта тени. Все хотят поучаствовать в заваруке. Можно взять электрокар, но его придется ждать. А с условием перестрелки в соседнем квартале... Можно вообще не дождаться. Послышались одиночные хлопки, а потом и треск автоматной очереди. Бескустный пар обволакивал глотку. Дерьмовая капсула, дерьмовый вечер дерьмовый город. Эй! Дорогу перегородила фигура. Интуиция, мать ее, снова вступила в дело. У него оружие. Есть дурь? Хрипло и тихо спросили из темноты. Он один. Какой-то наркоман. «Просто в руке у него пистолет, и поэтому есть уверенность, что ему ничего не угрожает». «Давай, дурь!» «Я что, по-твоему похож на торчка?» – удивился Вик. «Почему-то проспект пуст. Все зрители в соседнем квартале». «Это тогда бабки! Гони бабки!» И фигура трясет пистолетом, но близко не подходит. «Может, не совсем укурился еще?» нет наличных». Вик выпустил пар изо рта и спрятал сигарету в карман. «Руки! Руки поднял!» И вот фигура уже выступила под жиденький свет высокого осветителя. Точно залетный. Недавно в городе. Куртка с широким капюшоном из прорезиненной ткани. Мешковатые штаны и разбитые армейские ботинки. В руках старенький, потертый судя по всему, давно списанный грач. «Нету мне ничего, веришь?» Вик поднял ладони кверху. «Что в карманах?» «В карманах?» Вик осторожно протиснул ладони в карманный брюк. Нащупал только что приобретенную конфетку. «Леденчик, держи!» И кинул его нападавшему. Тот от неожиданности дернулся. Рука конвульсивно жалась на спусковом крючке. Но пистолет не выстрелил, а конфетка заскакала в левой руке наркомана, то подпрыгивая, то проваливаясь и никак ему не давалась. Вик быстро и плавно шагнул. Схватил пистолет одной рукой, а локоть другой с разворота сунул в темноту капюшона. Почувствовал, как кость воткнулась в чужие зубы. Парень, крякнув, отлетел к стене. Выпустил оружие и бесформенная масса сполз на грязный тротуар. Вик оглядел грач в руке. Списанный боезапас из армейских складов, и... Откуда он только сюда попадает? Потертый, скорее всего, клинит на взводе. — С предохранителя надо снимать у курок! Насмешливо бросил Вик поверженному врагу. Тот не ответил. «Подох, что ли?» «Вроде не должен». Вик склонился и откинул капюшон, повисшей тряпкой. Под скудным светом на лице у парня видны огромные темные круги под глазами и разбитая напрочь гумба. Кажется, перестарался. «Извини, мужик». Виновато пожал Вик плечами. «Не хотел». Сунул пистолет в карман, напоследок подяв ботинком вялую ногу пострадавшего. И медленно отправился домой. По пути разрядил пистолет, бросил его в ближайший мусорный бак, а обоймы в кучу склеских помоев чуть выше по проспекту. Но и это происшествие не испортило настроение. Удалось обойти отплевывающиеся пулями кварталы и даже добраться домой без происшествий. Ночной город расцвел огнями и рекламными баннерами, отчего стал похож на перегруженный вкладками интерфейс. Отовсюду лились раздражающие звуки. «Добро пожаловать в Аркану! Город мечты. Новый сезон. Действительно. Скоро снова откроется сезон игр на выживание. А пока жители развлекались тем, что постреливали друг друга на улицах. Огнестрел, правда, запрещен к возу, но... Кого это останавливало? Вик был уверен, что никого и никогда. Главное — ресурса, а все остальное можно решить очень быстро. У дверей в огромный комплекс, похожий на вытянувшийся к небу Зикурат, Девик снимал квартиру, его окликнули. Голос полоснул по натянутым как струна нервам, заставляя вообразить худшее. Но нет, это всего лишь старый знакомый. Здорово! На встречу выступил высокий крепкий мужик в англаженном костюме. Телохранитель Акхарта, одного из местных муниципалов, по совместительству, владельцы сети подпольных гладиаторских клубов. Только они все такие прилизанные. Словно сошли с рекламного буклета магазина мужской одежды. Шеф с тобой хочет поговорить. Как жизнь, Валера? Преодолевая себя, приветливо откликнулся Вик, протягивая руку. От чего-то задела спина от ощущения, что за ним наблюдают. Оно началось еще там, возле салона татуировок. Они дружки же наркомана следовали за ним через три квартала. Бьет ключом. Недовольно отозвался Валера, делая знак что Вика ждут в припаркованном недалеко аэрокаре. У кого-то день не задался. Сопротивляться смысла все одно нет. Поэтому Вике, внутилохранителю, отошел к аэрокару. Двери дорогого авто с тихим шорохом приподнялась и тотчас опустилась за гостем, отекая от ненужных ушей. Устраиваться пришлось на пахнущем дорогой кожей диванчике, который скрипел и стал хорошо пригнанной обвивкой. Напротив развалился довольно точно господин Эмиль Экхарт в куда более изысканном костюме, чем у телохранителя. Вик, вик, вик, Виндета, протянул господин Экхарт. Рад тебя видеть. Не могу ответить взаимностью. Полыбаться, наверное, не стоит. Не самая приятная компания, хотя в последний раз как будто расстались с приятелями. Знаю. Ты трепаться не любишь. Потому сразу к делу. Экхард погладил рыхлую шею над воротником белоснежной рубашки. Ко мне приезжают Он... гости, влиятельные гости. Хочу их уважить. Вик слушал молча. Салон наполнял запах дорогого парфюма и кожаной обивки. А чего-то от запаха хотелось спать. Нужен боец. Экхард сделал многозначительную паузу, выжидательно глядя в лицо. «Завтра в шесть». «Сколько?» Вик лениво откинулся на скрипящую кожу и спинку. «Сто пятьдесят. После победы еще столько же». «Нужна победа?» «Во втором раунде. Сделаешь четко, получишь сверху еще пару бонусов». «Очень дорогие гости», — усмехнулся Вик. Очень. Согласился Экхарт. Нельзя подвести. Кто там будет? Дейв Валиант выступает под псевдонимом Краш. Наверное, слышал. В прошлом сезоне он своего противника отправил прямиком в трансплантационный центр. Край, муха. Вот смотри завтра, чтобы он тебе этот край не оторвал. Во втором раунде. Во втором по рукам. Согласился гость. Экхард прижал пальцем точку на запястье. Банковский чип подал сигнал о пополнении счета. «Деньги у тебя. Жду завтра». «Буду», — кивнул Вик. «Приятно иметь с тобой дело, Вендетта. Дурацкое прозвище», — фыркнул Вик. «Публика любит зрелище и имена поярче. Особенно здесь, в Аркануме. Так что придется потерпеть». Бывай. Дверь распахнулась, и Вика встретил рассвеченный огнями город, обдав заодно запахом дыма, помоев и синтетики. Валера коротко кивнул и сел на переднее сиденье машины, а Рокар, мигнув огнями, выполнил взлет прямо с места и умчался в темноту купола. Значит, будет работа, а с ней и деньги. Вик расправил плечи и взглянул туда, где могло бы располагаться небо, только здесь нету неба. Есть искусственный многослойный купол искусственного спутника, чем по сути является Арканум. Просто еще один шарик в космосе, где людям позволено убивать друг друга. Плати им, будь убитым. Или убей сам. Арканум предлагает множество способов. От подпольных боев до масштабных турниров. Кому не хватает адреналина? Езжайте в Арканум. Здесь вы найдете все, чего вам не хватает на прилизанный, вычесанный от воинтери. «Да здравствуй, человеческие пороки, и приветствуем тебя в Аркануме, друг!» Вик усмехнулся собственным мыслям. «А чего кажется, что за ним следят? Что за...» «А, не замечал. Видимо, хорошо скрывается». «Ничего. Когда-то да выдаст себя». «Блок памяти заполнен на семь процентов, Вик». «Отлично. Привет, Вик». Этот голос он знал. Хуже того. Не хотел его слышать. Этот тембр вызывал где-то внутри целую бурю отнюдь неприятных эмоций. Хотя Вик не мог вспомнить ничего дурного. Нужно заглянуть в архивы. «Привет». Он повернулся всем телом к миловидной невысокой женщине. Полиэластичная куртка и штаны со множеством закрытых наглухо карманов. Темные волосы стрижены, Ее возраст невозможно определить. Жесткий взгляд глаз цвета лаванды. Словно падаешь в пропасть и захлебываешься собственным криком. «Что?» — Вик встряхнулся. «Она не так страшна на вид. Пригласишь на кофе?» «Пошли». Он пожал плечами. Парадная распахнула пневматические двери. Что-то подсказывало, что красотка появилась не просто так. Далеко не просто так.